Глава 16. под город Боль. Ее можно вытерпеть. Главное — сосредоточиться на чем-то другом. Я пыталась поймать ускользающую мысль, словно утопающий, цепляющийся за скалы. Но не могла ни на чем сосредоточиться. Казалось, что я барахтаюсь в пустоте. Воздух, служивший мне поддержкой, больше не откликался. Спину и крылья жгло так, словно я попала под жидкий огонь. Жидкий огонь. Так вот это чем меня. Только бы регенерация не подкачала. Колдовать в ближайшие несколько дней не смогу, следовательно. серина Рейтар! Попробовала приподняться на руках, но на затылок легла чья-то рука и вдавила лицом в подушку. Не шевелись, или напущу на тебя целителей. Голос Арагула доносился точно издалека. серина как вернулась. Буквально за полминуты до того, как из портала вывалились ты и Рейтар. «Хорошо. Постой. Что значит «вывалились»?» Я снова попыталась приподняться, но Арагул меня удержал. Да полежит и спокойно. Только что повязки наложили. И не вздумай шевелить крыльями. «А с ними что? При мысли, что у меня отняли еще и крылья?» Накатила волна ужаса. Левая пробита, правая... Некромант замешкался, а потом все-таки продолжил. Скорее всего, сломана. Ты неудачно упала. Понятно. Глухо обронила я. Рейтар, как? Отлично. Ты его спеленала, как младенца, и закинула на крышу цитадели. На себя сил уже не хватило. Не помню. Ничегошеньки не помню. Я крепко зажмурилась, но перед глазами темнел провал портала. а вот происходящее до перехода, отчетливо отпечаталось в памяти. Нас ждали. Взрывы на смотровых башнях были подготовлены заранее. Я приказала Сирине вернуться в цитадель и открыла портал для Рейтара. Знаю, ты успела обо всем доложить, прежде чем отключилась. Надо же. Память сыграла со мной злую шутку. И я опасалась, что сболтнула лишнее, например, о связи хитров и безликих. Как выяснилось, ты еще более непредсказуема, чем серина добродушно проворчал Арагул. В каком смысле? — насторожилась я. Арагул присел на стул рядом с кроватью. Теперь я видела его лицо в полуоборота Ты переместилась в цитадель, а не на заставу, как ожидалось. Следовало открыть портал в ближайшее боевое укрепление, но я отправила серину домой. Хотела убедиться, что она добралась, и это спасло вас всех. Как только в горах прогремели взрывы, застава у трех зубов была атакована выпивающими. Так вот, о чем меня пыталась предупредить серина Маленькая элементаль почувствовала приближение этих тварей. Сколько, — глухо выдохнула я. Комендант с утра отправил практически весь гарнизон за стену, Так что жертв оказалось меньше, чем могло бы быть. — Надо же! Жгучий стыд разлился по венам. К горлу подкатил комок. Даже боль, терзающая крылья и спину, стала не такой сильной. Я была готова донести на коменданта-наместнику. А приказ Ташрое о проведении всеобщей тренировки за пределами заставы спас многих. Неужели я ошиблась, когда сочла его способным на предательство? «Не хочешь? Ничего добавить?» Вопрос Арагула указывал, что мое состояние от него не укрылось. «Не хочу», — твердо подтвердила я. убеждение Ташроя уже никому не могли навредить. Возрожденный к жизни не станет поддерживать свободные земли. У него вообще не будет права на выбор. «Тогда слушай». В голосе Арагула отчетливо прозвучала злость. Комендант заставы лично активировал печать портала и привел тварей в крепость. Когда тело Ташароя обнаружили, он сжимал маячок в руках. Вот как. Предчувствие все-таки меня не обмануло. Но тьма, свидетель, как же мне хотелось ошибиться. Скверно. Еле слышно выдохнула я. До того скверно, что серина сейчас билась в истерике и утверждала, будто бы знала, что Ташрой замыслил недоброе. А ты знала, Рейнар? Арагул склонился к моему лицу. Я судорожно вцепилась в простыню. Выдержать колючий пристальный взгляд было непросто. Неужели Арагул счел, что я и комендант Ташрой сговори? Мне что теперь? «Всю жизнь придется оправдываться». Во время последнего разговора Ташрой выдал, что ненавидит элементалей. «Я собиралась доложить наместнику, но не успела. Мне жаль». «Ты должна была погибнуть на заставе, Рейнер», — жестко проговорил он. «Ты и твои подопечные. Тогда бы маячок вложили в твои руки». «Ташрой глупец!» если возомнил, что выпивающие его пощадят. Они его не тронули. Направляющий этих тварей уберег коменданта для того, чтобы лично вырвать ему горло и провести обряд упокоения. Даже призрак не призвать. Ангорд пыталась, но безуспешно. А ты? Я не темный жрец. Мне не позволили попытаться. Некромант печально улыбнулся. Они... «Натравили на заставу выпивающих», — пробормотала я. «Именно так. Действовали наверняка. Словно точно знали, что ты не сможешь им что-либо противопоставить. Видишь, Рейнер, твой брат оказался прав, когда приказал разместить иллюзию к Хардор в музее. Кто-то посчитал тебя безоружной. Надо выяснить, кто. Ты уже подключил призраков?» — У меня была задача поважнее. Я спасал твои крылья. Несмотря на предупреждения, я попыталась ими шевельнуть и глухо застонала от боли. Арагул выругался сквозь плотно сжатые зубы. — Потерпи. серина обещала зайти. — Ее сцапали и допрашивают. — Рейгард временами бывает слишком напорист. Тебе следовало проследить за допросом. — Я и слежу. Арагул самодовольно усмехнулся. — Через Тахриса. «Пока все в порядке. Если там кого-то и допекают, то не нашу нимфею «Она молодец. несгибаемая былинка». При мысли о хранительнице леса на сердце стало легко. Даже спина стала болеть чуть меньше. «Рейнер, я все еще жду от тебя прямого вопроса», — мягко напомнил Арагул. «Я не хотела спрашивать о крыльях, потому что страшилась правды Но Арагул продолжал выжидательно смотреть мне в глаза. Он знал, что я захочу остаться в неведении и не собирался предоставить мне такой шанс. Он вообще слишком много на себя брал. «Ты пробила прямой портал из Альмандина. Мне доводилось открывать переходы и на большее расстояние. Тот же древний город Хитров находился не ближе, а я сумела эвакуировать серину из подземелья. Ты удержала переход открытым, и провела сквозь него подопечного, в то время как тебя саму накрыло жидким огнем в сочетании с проклятием, блокирующим регенерацию. Когда тебя соскребли с каменных плит, целители заявили, что придется выбирать между магией и крыльями. Ангорд требовала сохранить дар ткача, полностью подавив природную склонность к регенерации. — Спасибо, — хрипло прошептала я, чувствуя, как по щекам, Катятся слезы. арагул не просто вмешивался в мою жизнь. Он отлично меня понимал. Некромант пошел на риск, освободив от проклятия. Для этого ему пришлось задействовать остатки моего энергетического резерва. Прислушиваясь к себе, осознала, что больше не ощущаю воздух как стихию. Магия ушла. Но зато я сохранила крылья. Летун, не способный подняться в небо, уже не жилец. И Арагул прекрасно это осознавал. «Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал». Настал черед смутиться уже некроманту. Он прокашлялся и встал, чтобы поправить у меня на спине повязку. «Пока рано вяжет нос. Сирина утверждает, что не видит значимых изменений в твоей ауре. Так что будем надеяться, что магия понемногу восстановится». «Не чувствую стихию», — еле слышно пожаловалась я. «Во время перегрева такого не было. Я не могла использовать магию, но по-прежнему ее ощущала. Все будет хорошо, я уверена». Пылкое признание заставило меня дернуться на кровати. «Сирина, я же просил тебя стучаться». Рагул напустил на себя суровый вид, но нимфея и брови не повела. «Только сейчас смогла вырваться». Темная жрица меня вконец замучила. Она хотела восстановить полную картину произошедшего. Если бы это... серина возмущенно всплеснула руками. Ей безумно хотелось доказать, что леди Рейнер и Ташрой состояли в сговоре. Но нимфи не лгут. Никогда. И ей пришлось с этим смириться. Я был уверен, что ты справишься. Арагул одобрительно кивнул. Теперь мне надо заняться леди Рейнер. Нимфея многозначительно посмотрела на мага, но тот сделал вид, что не понял намека. — Вам придется вернуться наверх. Хитрый, нервничает. Я огляделась и только сейчас догадалась, что нахожусь не в лазарете. То, что я сначала приняла за тканевые драпировки, было куполом шатра, возведенным над снесенной крышей. — Вы меня заперли, — зло прошипела я. если «Далиану подошло это укрытие, то и ты потерпишь», — отрубил некромант. «Леди Рейнер, поверьте, так будет лучше. Лорд Арагул, вам пора». Некромант мрачно уставился на меня. «Не бойся, не сбегу», — горько усмехнулась я. В ответ прилетела тихая «Я опасаюсь не этого». «Лорд Арагул!» — сплеснула руками Сирина. Ей отчего-то очень хотелось выставить мага за дверь. К слову, та оказалось тоже низкой для того, чтобы пройти сквозь проем. Некроманту пришлось сложиться чуть ли не пополам. «Почему у хейтеров?» — спросил я у нимфей. «Твоя инициатива?» «Лорд Рейгард хотел отправить вас в столицу, чтобы вы были на виду. Я убедила его, что прибежище Делиана вам подойдет». «Откуда такая уверенность?» «Вам нельзя покидать цитадель». «Вот!» — серина вытащила из сумки свитки. Лестер говорит, что вам нужно срочно на это взглянуть. Несмотря на терзающую меня боль, я от души расхохоталась. Маленькая Немфея опять обвела всех вокруг пальца. серина сочла травму крыльев серьезной, но не опасной. Согласно прогнозу Немфеи, уже через пару дней я смогу подняться в небо. Было бы куда лететь. Немфея не представляла. Сколько продлится мое заточение? И как я должна буду тебя охранять? Что делать с занятиями? У меня приказ наместника, между прочим. Я ухватилась за обучение нимфеи и друида, как за спасительную соломинку. И получила вполне ожидаемый ответ. Лорд Рейгард пообещал все уладить. Я и Рейтар сможем спускаться к вам на занятия. Счастье-то какое! И учебники принесете. Если скажете, какие, обязательно. «Да что там их тошить? Я мигом любой фолиант или швиток из библиотеки достану», раздалось знакомое, шепелявив сверху. Вездесущий Кошмарень умудрился пробраться даже в подземелье. нимфей выставила руки и, поймав Кошмарня, строго проговорила. «Кошмар, Игнатьевич, я запрещаю вам расстраивать Оглдока». «Да кто его расстраивать-то будет? Психонет разве что. Ну, это его обычное состояние». — Я прослежу, чтобы ничто не нарушало порядок в библиотеке, — чинно заявил невидимый Тахрис. — Для полного счастья мне только Лестера не хватает, — проворчала я. — И для чего же вам необходим зомби-адепт Кевелены? — въедливо спросил Тахрис, материализовавшийся рядом с кроватью. Я с подозрением взглянула на призрака. Пусть тот и обещал проявить лояльность при составлении отчетов, Я ни на секунду не забывала, кто был настоящим хозяином посмертной сущности. Для снабжения кремами я прямо-таки жажду валяться в кровати и обмазывать тело всякой пахучей дрянью с утра до вечера. Пока я посвящала призраков собственные планы, Серина украдкой сунула принесенные свитки мне под подушку. «Хорошо, что напомнили. и Я же должен вас измерить». Тахрис взмахнул призрачной рукой и размотал такую же полупрозрачную ленту. — Это еще зачем? — насторожилась я. — Шнимают мерки для гроба, — глубокомысленно заключил Кошмарин. — Приказ лорда Арагула, — важно обронил призрак. — Тогда точно для гроба, — продолжил гнуть свое Кошмар Игнатьевич. Под окном раздался неуверенный голосок. — Кита пришел в гости, но если леди Рейнер умирает... Хитл, зайдет попозже. У меня возникло ощущение, что еще пара дней в подгороде, и я начну умолять некроманта о перерождении. Разогнать посетителей удалось не сразу. Отчего-то они возомнили, что я нуждаюсь в хорошей компании, хотя всем известно, что больным и активно регенерирующим требуется покой. Добавок меня съедало любопытство. Безумно хотелось выяснить, что же прислал Лестер, но при Тахрисе я не могла развернуть свитки. Выпроваживаться в одиночку призрак упорно не желал. Он будто чувствовал, что без него произойдет самое интересное. Я уже собиралась недвусмысленно приказать всем выметаться, когда серина объявила о зове леса. Кошмарень и Тахрис откланялись следом. Вместо того, чтобы приступить к изучению бумаг, Я повалилась на кровать. Крылья восстанавливались, отбирая у меня все силы. Кости срастались, кожный покров обновлялся, и из-за этого он нестерпимо чесался. Я попыталась добраться до зудящего места самостоятельно, и потерпела неудачу. Хоть кошмар не обратно вызывай. Связаться с ним я могла только через Деррис, однако напоминать вестнице лишний раз о себе не хотелось. Обязательно же доложат Арагулу. Некромант оказался легок на помине. Я едва успела сложить расправленное крыло и юркнуть под одеяло, как он вошел в домик. Всю жизнь мечтала, чтобы мне кланялись при входе. Уже хамиш Значит, чувствуешь себя намного лучше. Невозмутимо заметил он. С магией по-прежнему никак. Поэтому я и заглянул. На миг Арагул слегка смутился. На тот случай, если тебе потребуется помощь с передвижением. «Сама разобралась», — проворчала я. «Я ранена, а не...» — хотела произнести «калека» — и замерла. А ведь я и в самом деле ощущала себя полноценной. Больше не было ни горечи, ни сожаления, только планы и желание действовать. Следовало выяснить побольше о коменданте Ташрой, изучить бумаги, добытые в древнем городе, и обсудить с Лестером научить Серину чувствовать пространство, чтобы она перестала промахиваться при перемещении. У меня масса неотложных дел, а вместо этого я должна прятаться в подземелье. Впрочем, документами хитров я как раз могла заниматься. Я бы давно приступила к их изучению, если бы не Арагул. Рад, что ты взяла себя в руки. У тебя потрясающая сила духа. Выдав похвалу, некромант принялся расставлять на столе бутылочки както хрис уже донес о моих проблемах с крыльями слушай это уже наглость не выдержала я хотя бы не демонстрировал настолько явно что твой соглядатый снабжает тебя информацией ты знаешь что тахрис -то за тобой шпионит я в курсе что ты отчасти перетянула его на свою сторону так что тут мы квиты и тебе не интересно чем я ему пригрозила с вызовом спросила я пригрозила не думаю Скорее, свою роль сыграла твоя репутация. Пусть ты считаешь ее не столь значимой, но даже призрак в состоянии оценить, сколько ты сделала для Альянса. да с тобой восхищается. Считай это бонусом. По губам Арагула скользнула лукавая улыбка. Он меня бесит. Никогда не встречала настолько раздражающей посмертной сущности. А вот это уже мой бонус. Уже в открытую усмехнулся некромант. Как маг, имеющий дело с возрожденными? Я знаю, насколько важна роль сильных эмоций для восстановления плоти. К чему тебе помощь, призрака? Ты и сам прекрасно справляешься с этой задачей. Я волную тебя, Рейнар. Арагул заинтересованно приподнял бровь. Ты меня бесишь, проворчала я и попыталась натянуть на себя одеяло. Некромант рванул ткань на себя и скомандовал. «Некогда мне тебя уговаривать. Чай не девственница на первом свидании. Так что не трепыхайся. Давай, предъявляй». Слова Арагула вогнали в краску. Меня снова вполне осознанно провоцировали. А я все равно велась и чувствовала себя при этом полной идиоткой. Чудом нашла в себе силы приподняться на руках и развернуться к Арагулу спиной. Там, где было пробито, зудит. Но это ерунда. «Нет, не ерунда». Он осторожно прикоснулся к перьям. «Тебя прокляли, Рейнер». Помимо этого, основной удар жидким огнем пришелся на крылья. Обернувшись, увидел что Арагул взял со стола какой-то пузырек и расческу. «Эй! Я же пошутила!» «А вот я настроен как никогда серьезно. Если в моих силах сделать хоть что-нибудь, чтобы ты поскорее встала на крыло, я это сделаю. Слушай, это мои крылья. Я не просила мне помогать». «В особенности, потому что не просила». Арагул по-мальчишески улыбнулся. «Злиться и психовать разрешается. Вдруг снова начнешь пинаться». Я обиженно насупилась. Арагул умел бить по-больному. Со дня нашего спарринга в древнем городе мои ноги больше не подавали признаков того, что идут на поправку. Я гнала от себя прочь глупую надежду. А Арагул раз за разом бередил рану, Он не давал мне забыть и успокоиться. Сиди смирно, Рейнер, уверен. Тебе не понравится, так что придется потерпеть. А ты уж постарайся, чтобы понравилось. Опрометчиво фыркнула я и поняла, что попалась Мак склонился к моему уху и вкрадчиво произнес. Как пожелаешь. арагул занимался моими крыльями целую вечность. Снадобье, которое он притащил, настолько гадко воняло травами, что у меня начало першить в горле. Некромант действительно меня лечил, да я и сама чувствовала, как кожа перестала зудеть. А вот сидеть на одном месте становилось все сложнее, как и игнорировать близость Арагула. И еще немного. Целитель предупреждал, что у этого тоника не самый приятный запах, но я не подозревал, что он окажется настолько резким. «Нежить смердит намного хуже», — отмахнулась я и, спохватившись, поспешно добавила. «Я без намеков. Это общее наблюдение». Летуны слишком изнежены свежим воздухом, привыкли наблюдать сверху, боятся запачкать перышки. «Если что, то я тоже без намеков», — поддразнил меня он. «Все верно. Крылатых демонов, как правило, используют в качестве звездных. И они слишком часто суют свои любопытные носы куда не следует. Что ты хочешь этим сказать? Я жду, Рейнер. Арагул положил руку мне на плечо и слегка сжал. Жду. Когда же ты сочтешь меня достойным? Глупости. Я упрямо тряхнула головой. Никто не ценит твое расположение так, как я, сказала и признала, что это действительно так. Арагул сделал для меня больше, чем кто бы ты ни была за годы службы. Так почему ты мне не доверяешь? Я знаю, что ты, Серина, и недоразумение, считающее себя друидом, что-то замыслили. Но не лезу в вашу песочницу. Я наблюдаю, Рейнер. Но знай, если окажется, что ваши действия вредят Альянсу, пощады не ждите. Все ясно? Некромант сжал мое плечо с такой силой, что я поморщилась от боли. Я все еще жду ответа. Ты меня услышала? Вполне. Тогда разворачивайся. С крыльями я закончил. Теперь ноги. Да когда же ты оставишь меня в покое? Как только ты обоснуешь, почему проигнорировала дар туманного дола. Обернувшись, увидела в руках Арагула деревянные сандалии, подаренные Энтом. к деревянной подошве крепились тонкие завязочки, сплетенные из травы. Подобная обувь подошла бы скорее не фее, а не мне. Хранитель вручил тебе редчайший дар, а ты настолько пренебрежительно к нему отнеслась. Серина нажаловалась. Она считает, что ты не готова его принять. Правильно считает. Если мои ноги утратили чувствительность, это еще не означает, что я готова таскать на себе деревянные тапочки. Тогда ты будешь в них спать. арагул криво усмехнулся. И это не обсуждается. Я... Намерен поставить тебя на ноги, Рейнер, и плевать, нравятся тебе мои методы или нет. И каким образом мне помогут чудо-тапочки? Они созданы из материала, собранного в самом сердце туманного дола. Аргумент меня не особо впечатлил, но я позволила Арагулу растереть ноги и обуть меня в подарочек Энта. Хотелось как можно быстрее добраться до бумаг, переданных Лестером вероятно умный зомби догадался что же такое могли изготовить хитры для магов из ордена безликих язык маленьких артефакторов был мне незнаком надо бы уговорить серину привести ко мне кита заодно и чаек успокаивающий прихватить а то и что нибудь покрепче общаться с хитрыми на трезвую голову невозможно как разобрать их каракули я настолько задумалась что на некоторое время выпало из реальности поэтому слегка вздрогнула почувствовав теплую ладонь на плече все будет хорошо рейнер я обещаю твердо произнес орагул смотревшись в его лицо я почувствовала как кровь прилила к лицу он переживал за меня и по своему заботился а я не могла отплатить ему даже доверием хитрые сконструировали для безликих портал К этому выводу пришел Лестер, изучив чертежи. Помимо этого, артефакторы занимались обслуживанием конструкции и снабдили безликих запасными деталями и самовосполняющимися накопителями, привязанными к энергии стихий. Лестер считал, что безликие готовились осуществить прорыв в столицу Альянса и советовал немедленно передать бумаги наместнику. Зомби проделал огромную работу – Но он не разбирался в порталах. Владея он хотя бы теорией, знал бы, что переходы такой мощности не используются для перемещения в пределах одного мира. Безликие проникли за границу, а убедившись, что портал хитров работает, попытались стереть с лица земли мастеров, создавших его. Но почему искажения пространства не почувствовали огненные элементали чего промолчали стражи границы? Я пыталась придумать хоть какое-то объяснение, и единственное разумное предположение заставляло сердце тревожно биться в груди. Альянс предали. Некто из самых верхов переметнулся на сторону свободных земель. Еще недавно. Я бы сочла подобные мысли абсурдными. Разговор с комендантом Ташроем и последовавшие за ним события показали, что враг способен ударить изнутри. Теперь я не могла доверять ни Арагулу, ни брату. Мне нужна была помощь тех, кто не сможет солгать, или содействие той, которая умеет распознавать правду.